не более десяти собак и охотиться с ними без на хлопки. Так небрежно началась история записок, первый отрывок из которых под названием «Мелкотравчатые. Очерк из охотничьей жизни» появился в номере втором «Москвитянина» за 1851 год. Отметим любопытное совпадение. Мелкотравчатые были напечатаны в отделе «Смесь», так сказать, на задворках журнала по замечанию Щеголева. А за четыре года до этого в смеси январской книжки «Современника» за 1847 год был опубликован первый очерк из записок «Охотника Тургенева». Или, как писал об этом Анненков, в одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч, как путеводная звезда, восходящая на горизонте». В дальнейшем оба эти произведения печатались уже в главных отделах журналов, в словесности. Но этим сходство записок Дриянского и Тургенева не исчерпывается — На их общее отличие от записок ружейного охотника Оренбургской губернии Аксакова обратили внимание уже сами охотники. Так, в известной русской охотничьей библиографии Анофриева характеристика мелкотравчатых – к этой любопытной характеристике мы будем возвращаться и позже – дана в разделе «Охотничьи повести и рассказы». В том же разделе помещена справка и о записках Тургенева, тогда как «Аксаковские записки ружейного охотника» отнесены библиографом в гораздо более специальный раздел охотничьих руководств и справочников, вместе с охотничьими инструкциями, календарями и тому подобное. Книга Аксакова в самом деле много специфичнее и как бы научнее произведений Тургенева и Дриянского. В центре его записок «Звери и птицы». Человек же со своей собственно человеческой психологией, страстями, устраняется из этого мира или, точнее, подчиняется ему и служит верным его отражениям. Он наблюдатель-натуралист, который наблюдает, а по Аксакову это значит «и любит, и блюдет», то есть с любовью оберегает открывшуюся ему будто впервые красоту и сложность природного мира, не желая смешивать и портить их своей собственной сложностью. Этот наблюдатель, но никак не охотник, как главное действующее лицо – словно находится в зрительном зале, на сцене которого разворачивается великое и вполне самостоятельное действие «жизнь природы». Главные его персонажи, пернатые и четвероногие, равнодушны к человеку, кажется, вполне могут обойтись и без него, но человек уже начинает догадываться, что у природы есть своя душа и свобода. А догадка эта, догадка о родственном, хоть и забытом, ведет к участию любви, пусть еще безответной. Совсем иначе у Тургенева. Охота как таковая его интересует меньше всего. Охотник он маскарадный, странный, то есть сторонний, посторонний на охоте, по отзывам многих современников, в частности Панаева. Прекрасные охотничьи пейзажные описания в записках охотника — это только лирические отступления, своего рода стихотворения в прозе. Описание природы композиционно организует книгу, дают ей общий светлый тон, Они могут сливаться с ее главной темой, могут контрастировать с ней, но никогда не самодавлеют. Грубо говоря, охота здесь только внешний повод для проявления поэтического чувства природы рассказчика. Условный организационный прием для решения совершенно другой задачи – изображения мира людей, земледельческого класса, масштабных социальных обобщений. И, наконец, Дриянский. Для него важна именно охота. Охота как процесс, как самостоятельный социальный институт, как явление, изменяющее обычные отношения между людьми, между человеком и зверем и заставляющее вспомнить об общей, родственной прооснове этих отношений. Здесь есть нечто общее с аксаковским подходом к миру, но если аксаковский охотник, затаившись на одном месте, ласкает природу своим любящим, внимательным взглядом, то охотник дряянского вторгается в нее со страстью, инстинктивно понимая, что встретит столь же сильное ответное чувство. Читатель, не державший в руках ружья, справедливо писал о мелкотравчатых щеголев, не имеющий никакого представления об охоте, собаках и так далее, вдруг проникается настроениями и интересами охотника, входит во все подробности охотничьего спорта, Ему становится близкой и родной психология гона, психология борьбы со зверем, делаются понятными и волнующими переживания собаки и человека, возникающие из их совместной работы. Многие отличия книги Дриянского от записок Аксакова и Тургенева проистекают из своеобразия самого материала мелкотравчатых.